которые как бы между делом обсуждали тот факт, что сами хотели бы поразвлечься с пленником, оказавшимся даже по их меркам довольно симпатичным. Однако после такого известия всем стало не по себе, потому что пытаться оттяпать то, что им не принадлежит, они в принципе не могли, так как в данной ситуации просто оказались бы в ловушке собственных интересов. А когда прошел слух о том, что корабль собирается отправляться в какую-то там метрополию, в которой тем более собирались судить эту дамочку, парень понял, что времени у него катастрофически не остается. Ему нужно было активизироваться, и для этого он решил все-таки подстроить маленькую диверсию с помощью выделенного им для этого дела кристалла. Он намеревался разрушить систему защитного плетения клетки. Только вот добраться до нужного места ему было не так-то легко. Именно поэтому он начал постепенно ослаблять защиту клетки, особенно в то время, когда рядом никого нет. Для этого было нужно просто аккуратно подносить этот кристалл к некоторым узлам, которые начинали тускнеть от воздействия противоположной силы. При этом нужно было все делать так, чтобы за ночь потускнели как минимум 4-5 узлов клетки, находящиеся рядом. Это было нужно для того, чтобы охранники, проходящие поблизости, И, видимо, уже на уровне инстинктов, осматривающие целостность защиты, не обратили внимания на то, что какой-то кусок этой своеобразной магической сетки внезапно стал темнее, чем окружающее. Иначе вырваться отсюда просто не получится. Потом же, когда парень все-таки добился в течение трех ночей максимального ослабления решетки, Он смог аккуратно и фактически незаметно выскользнуть из нее, чтобы осмотреться на ближайшей территории. Для начала стоит отметить тот факт, что даже дамочка, которая находилась в соседней клетке и в тот момент просто спала, не заметила того, что парень собирался провернуть. Ему нужно было сделать так, чтобы не только ее клетка была ослаблена, но и другие места, чтобы иметь возможность вырваться поэтому он использовал как минимум три кристалла, чтобы ускорить процесс. Благо, что в тех местах не было нужды держать кристаллы на весу. Но при всем этом парень понял еще один момент. Если свою клетку он ослаблял равномерно, делая ее структуру так называемой мягкой, то в ее случае такого было делать ни к чему. Хотя бы по той причине, что эта дамочка должна была взять на себя всю возможную угрозу, которая могла свалиться на его голову, если кто-то обратит внимание на подобные странности. То есть ему все надо было сделать так, чтобы ее клетка была разрушена. А если кто-то глянет на его клетку, то пусть думают, что его кто-то выпустил. Ведь, по сути, он четко слышал главное. Эльфы не нашли в его теле каких-либо проявлений магии, врожденной магии, то есть его подозревать в каких-либо фокусах подобного рода будут в последнюю очередь. А вот ее точно начнут подозревать, учитывая вспыльчивый характер этой дамочки. Парень намеревался провернуть все так, чтобы она сама вырвалась наружу и сделала это, желательно разрушив преграду. Как только это произойдет, вся вина рухнет именно на нее, и ей придется все же попытаться освободиться, то есть бежать с борта этого корабля. Учитывая, что она была довольно значимым офицером, можно понять, что у нее есть какие-то возможности и знания, которыми она, скорее всего, воспользуется инстинктивно. Почему Кирилл не хотел с ней пытаться договариваться? Так как можно было сделать все это куда проще, банально обсудив возможности бегства? Можно было бы. Только вот парень уже прекрасно понимал, что в этой ситуации данная дамочка договариваться с ним не будет. Он для нее пустое место. То есть, скорее всего, она банально решится его предать, чтобы исправить ситуацию, в которую сама попала. Ему это было ни к чему. А вот если ему удастся поставить ее в такое положение, что у нее банально не останется выбора, тогда у него будут все возможности, всего лишь в виде своеобразного ведомого, покинуть этот корабль. И в этой ситуации игра станет куда более полезной для него, чем вообще можно предположить. Да, он понимал, что впоследствии, скорее всего, ему придется от нее избавиться, хотя ему не хотелось бы никого убивать или еще делать что-то подобное. Но парень понимал, что в сложившемся положении выбора не будет, если она сама проявит к нему агрессию. Поэтому он будет внимательно следить за ней и в случае нужды сам применит силу, лишь бы вырваться из ловушки. Тем более, что он не забыл того, что она с ним делала, как над ним издевалась, и как явно демонстрировала тот факт, что для нее подобное поведение было вполне естественным. Так что в сложившемся положении ему заранее стоит воспринимать ее как потенциальную угрозу. Но, как говорили в древности, «враг моего врага – мой друг, хотя бы временно, а там будет видно». Именно поэтому он и хотел всю ситуацию развернуть таким образом, чтобы эта дамочка даже сама не поняла того, как оказалась в ловушке его собственного плана. К тому же он прекрасно знал о том, что она сейчас на грани нервного срыва. Эта дамочка неоднократно пыталась кидаться на решетку, стараясь добраться до охранников, чтобы избить их. Она этого не скрывала. И этот факт говорил в пользу его теории о том, что в случае появления малейшей возможности сделать это, она все же будет действовать на инстинктах, а не пытаясь понять, что произошло и почему клетка все-таки поддалась ее напору. И это было для него сейчас важнее всего. И именно поэтому он старательно, словно какой-то жук-древоточец, подтачивал защиту этой системы только для того, чтобы использовать эту дамочку как своеобразный таран, чтобы пробить все возможные заслоны и самому вырваться на свободу. Его немного напрягала эта своеобразная моральная арифметика. Он не планировал ее убийство. Да, однажды под ее руками его плоть уже трескалась от пламени. Но он знал также и то, что месть может быть сладкой, но бессмысленной. Он считал в уме, что живой сломленный информатор ценнее мертвой марионетки. Он хотел свободы, а не крови потому что кровью свобода не выкупается. Она порождает войну. А война — это ловушка для него, для его кармана и для тех трофеев, что спрятаны в нем самом. Он повторял в уме эту схему. Раз, два, три. Как шепот по тайной считалке. Каждая операция имела свою метку времени. Каждый шаг — план. И даже полноценный алгоритм. Если — то. И в конце концов он лежал почти улыбаясь про себя. У него была возможность, не гарантированная, не сиюминутная, но возможность. Он зарекался только об одном — не стать тем, кем она была, палачом ради удовольствия. Он был охотником, но не зверем, что теряет смысл в чужой крови. Значит, когда придет час, он опередит ее не яростью, а расчетом, и уйдет в ночь, оставив за собой тишину и маленькую дыру в ее гордости, через которую пробьется его свобода». Размышляя над всем этим, Кирилл лежал все так же неподвижно, словно в забытии, но его внутренний взор был острым, как лезвие. Он наблюдал, и каждое движение в соседней клетке запоминал. Достаточно молодая эльфийка, та самая, что когда-то смаковала его стоны и боль, теперь выглядела жалко. Ее тонкие пальцы то и дело срывались на истеричные удары по переплетению рун, что образовывали стенки камеры. Она металась, словно дикая птица, пойманная в силки, и раз за разом бросалась на светящиеся линии, не обращая внимания на то, как они прожигали ее кожу резким, сухим электрическим треском. Вначале ее удары были уверенными, с вызовом, с яростью, с тем самым презрением, каким она привыкла смотреть на всех вокруг. Но чем дальше, тем больше в ее движениях появлялась суеты, Судя по всему, ее собственное отчаяние нарастало. Кирилл слышал, как ее дыхание стало рваным, словно хрип у загнанного зверя. Слышал, как голос, еще недавно полный приказного металла, срывался на виски плач. — Вы не имеете права! — кричала она, впиваясь ногтями в светящуюся решетку. — Я служила великому дому рилатан, метрополии. Я исполняла приказы. Выпустите меня немедленно! И именно в этот момент раздавался смех. Холодный, женский, почти ленивый. Две охранницы, стоявшие неподалеку, переговаривались вслух, не заботясь, что их слышат. «Смотри, а ведь еще недавно она строила из себя верховную судью чужих судеб», — хмыкнула одна, поправляя ремень с рунами на поясе. «Помнишь, как она заставляла нас ночами караулить под ее окнами, только потому, что ей казалось, будто кто-то шепчется за ее спиной?» «Ха!» — откликнулась вторая. «А как она устроила разнос тем лекарям? Только потому, что они посмели не склониться достаточно низко, когда вошли в ее зал. И ведь могла же упрятать в такие же клетки любого, кто не понравился. Вот теперь пусть сама попробует посидеть в этом месте». И побыть чужой игрушкой. И снова смех, насмешливый, почти издевательский. Эльфийка, казалось только сильнее, задыхалась от этих слов. Она билась еще яростнее. Ногти ломались об узоры, руки покрывались кровавыми полосами. Но решетка и не дрогнула. Магия, сплетенная в этот отсек, была рассчитана не на одного пленника. Это было нечто вроде тюрьмы для самых опасных. Кирилл же отмечал детали. Не только ее отчаяние, он видел в этом слабость, брешь, через которую можно будет пройти, если выбрать момент. Она уже не была той холодной и надменной фигурой, что когда-то держала его жизнь в руках. Теперь перед ним трепетала пленница, которую лишили главного – власти. Да, именно тогда он и уловил ту самую странность, что раньше ускользала из его внимания. Везде, где бы он ни был после пленения, на корабле, в лаборатории, в карцере, он видел только женщин, стражниц, врачей, палачей. Все они были эльфийками, мужчины, даже редкие, и которых Кирилл ранее замечал, теперь вообще исчезли. Это было неправильно и изрядно настораживало парня. Он задумался, или мужчин действительно уже не было на корабле, или же их скрывали от чужих глаз». А если скрывали, то почему? Слишком ценные или слишком ничтожные, чтобы показывать пленнику? Тем временем смех охранец резал воздух. Они не просто издевались над бывшей госпожой. Они припоминали ей каждую мелочь, каждую подлость. «Помнишь, как она заставила нас охранять ее личные покои три дня подряд, не позволяя сменяться?» — сказала одна, прищурившись только ради того, чтобы похвастаться перед младшими офицерами своим влиянием. — Ага, — фыркнула вторая. А потом же именно она и шепнула старшим, что мы якобы смотрим не туда, когда мимо проходили. После этого на нас висели выговоры. Теперь в их голосах звучало то, что раньше он не слышал у эльфиек. Злорадство, смешанное с облегчением словно падение этой молодой женщины дало им право на маленькую месть. Кирилл наблюдал за всем этим сквозь полуприкрытые веки. Он не вмешивался, не выказывал ни звука, но внутри себя он видел картину куда отчетливее. Ее гордыня рушилась. Та, что когда-то ломала других, теперь ломалась сама. И именно это превращало ее в уязвимое звено, которое можно будет использовать». И чем громче смеялись охранницы, чем сильнее отчаяние терзало ее, тем спокойнее и холоднее становились мысли Кирилла. Он видел перед собой сцену не просто падения, он видел открывающуюся перед ним возможность. Хищник всегда ждет, когда жертва потеряет равновесие. И этот миг был близок. Он слушал ее крики, слышал хохот охранниц и считал их так же бесстрастно, как считал узлы на стене. Как элементы уравнения, где каждая переменная вела к одному решению. Разговор? Сейчас? Нет. Разговаривать значило дать ей время сжать в кулак свою прежнюю власть, определить цену и продать его за нее. Он видел, как в ее словах еще жила скользкая рыночная формула. «Я верну вам услугу, вы вернете мне должность и честь». Для такой торговли она предпочла бы продать все и предать мигом, без колебаний. Он помнил это по ее глазам, по натянутой улыбке в камере пыток. Та улыбка знала цену любого предательства. Поэтому первое и недвусмысленное понимание было простым и холодным. Разговаривать с ней сейчас – значит проиграть. Слова дают время, а время – врагам. Ему нужно было другое. Действовать так, чтобы у нее не оставалось пространства для предательства, чтобы ее выбор был вдавлен в узкий коридор, в котором любое движение назад было бы уже отягощено, запятнано и бесполезно. Это был факт. Сделанное сильнее обещание. Он снова закрыл глаза и стал выстраивать линии не словами, а событиями. Где разговор отнимает инициативу, там действие возвращает ее». И действие должно стать свершившимся фактом еще до того, как она успеет вылепить из страха новую пляску для охраны. Внутренний план вырисовывался так, как когда-то вырисовывалась тропа в диких скалах. Шаг за шагом, без ярких жестов. С вниманием к самым мелким камушкам под ногами он весьма старательно перечерчивал эти шаги в уме. Вовсе не пытаться склонять ее обещаниями к себе. Не давайте ей повода думать, что у нее есть время на торг. Вытянуть из нее те слова и вздохи, которые доказывают ее состояние. Публично и тихо. Так, чтобы любая попытка сдаться властям в будущем выглядела как предательство, совершенное после того, как она уже получила выгоду. Создать ситуацию, где ее прикосновение к панели будет выглядеть как вынужденный жест защиты собственного лица, а не благодеяние. И самое главное, подготовить на всякий случай мягкую ловушку. Не для убийства, а для того, чтобы нейтрализовать ее, если предательство все-таки рванет наружу. Он снова открыл глаза и изучил переплетение рун. Его мысли были почти механическими, но в них жила злая нежность по отношению к самому себе. К тому, кто еще вчера висел на дыбе и видел мир, как поток боли. Теперь он планировал все иначе не прямой штурм, а шахматную ловушку. Он видел два возможных хода соседки, и первым она могла воспользоваться, если он откроет ей тот факт, что он очнулся и планирует сбежать. Она могла немедленно сдать его, выставив свои услуги в обмен на прощение. Вторая — поддаться панике, согласиться на помощь, а потом, отобрав у него сведения, самой попытаться выторговать спасение. Обе дороги вели к его смерти, если он не предвидел и не перехватил их. Он представил себе эту сцену. Ночь, смена, появляется очередной патруль охраны, который не забудет начать насмехаться над пленницей. Как факт, она снова кинется к клетке, чтобы попытаться дотянуться до них. Все это уже было вполне привычным, как своеобразный ритуал, как инстинкт. Именно в этот момент решетка внезапно рухнет перед ней, банально разрушившись от подобного напора. Ну да, ведь она, по сути, уже еле держится, благодаря этому пленница вырвется из клетки и под действием состояния аффекта и ярости набросится на этих самых охранников, считающих, что они в безопасности. Возможно, они даже успеют как-то среагировать на ее агрессию. Вот только парень понимал, что в сложившемся положении их реакция запоздает. А значит, она хотя бы одного из них сможет связать боем и даже, возможно, сможет обезвредить. Как результат, парень сможет в этот момент выскользнуть и помочь ей. Совсем немножко, чуть-чуть, что даст им шанс вырваться из ловушки. Дальше ей придется бежать, потому что нападение на охранника – это уже совершенно другая статья. Она должна будет это понять сама и достаточно быстро. После чего им придется ускориться и броситься на перегонки туда, откуда они смогут покинуть этот корабль. Скорее всего, это будет какой-то ангар. Но даже в этом случае парень не собирался от нее отставать, просто подталкивая ее в нужном направлении. К тому же вряд ли она выберет какой-нибудь одноместный кораблик. Что-то парню подсказывало, Что в данной ситуации одноместный корабль, вроде какого-нибудь, как они здесь их называют, «москита-истребителя», будет просто бесполезным. Хотя бы по той причине, что для полноценного бегства им нужно что-то более серьезное. А подобные кораблики, как он уже знал по разговору охранников, не имеют возможности прыгать из одной звездной системы в другую. Он это понял, когда один из охранников вспоминал, что его собственный родственник отстал от корабля-носителя и был вынужден болтаться несколько дней в таком кораблике в пустой звездной системе, ожидая проходящего торгового судна, чтобы те его подобрали и помогли вернуться домой. После такого случая капитану досталось. Ну еще бы, своего подчиненного забыл в звездной системе не проконтролировал возвращение всех москитов на борт корабля. Но все это сейчас не имело никакого значения для самого парня. Для него важнее было другое. Куда важнее ему было заставить эту дамочку начать действовать по его плану, при этом не обращая внимания на то, что в некоторых местах система будет слишком легко поддаваться ее давлению, а уже потом можно будет предпринять определенные меры, чтобы нивелировать и все остальное. Даже попытку потенциального предательства с ее стороны. А уж в том, что она все-таки попытается его как-то использовать или предать, Кирилл почему-то даже не сомневался. Он не был слеп к обратным ходам. В голове парня уже были и контрмеры на предательство, включая даже высушенный сок одного из растений, который был уже перетерт в пыль. Его можно было распылить в воздухе, Один вдох этой своеобразной пыли парализует всех попавших в это облако. Также он продумывал не только возможности противодействия, но и истинный смысл того, что должна увидеть охрана. Пусть они увидят не беглого дикаря, а последствия нарушения, и пусть теперь у них будет выбор. Броситься ловить его или заняться публичным расследованием того, кто посмел разрушить систему охраны и защиты. Их бюрократия и пропаганда, которую он уже сумел оценить, всегда предпочитали демонстрацию порядка над мгновенным столкновением. И это его союзник. Наконец он дал себе последнее простое правило – не доверять никому, ни крику, ни слезам, ни панике. Все эти разумные, особенно те, кто раньше держал в руках плетки, явно умеют переодевать страх в предложение. Она не исключение, Ее слова, если и вырвутся, станут карт-бланшем для лампы над ним Горячее, опасное и слепящее Ему нужно было поставить ее перед свершившимся фактом Не инструментом слова, а игрой обстоятельств Где ее собственная рука подпишет приговор для нее самой Он снова уткнулся взглядом в рунную стенку Ощутив, как карман в груди снова стал плотнее, глубже Энергия, что он впитал, не разжигала в нем желание убивать из мести. Она делала расчет холоднее, и в этом расчете были человечность и зверь одновременно. Он не хотел умереть в ее руках. Он хотел выйти из клетки не кровью, а шагом, который демонстрировал бы, что он не игрушка и не добыча. Он хотел, чтобы текст его побега был напечатан в тишине, а не на бойне. Он лег на спину, задержал дыхание... И в этой задержке слушал. Шаги патруля, даже какой-то скрип в коридоре. Слабый звон, как будто чья-то цепь где-то внизу дрогнула. Все шло ровно, все шло по его плану. Ждать не значит бездействовать. Ждать значит подготавливать поле, где в нужный миг люди сами станут орудиями его свободы.